Глава вторая. Торговый договор. Свободная торговля – не принцип, а средство для достижения цели. Бенджамин Дизраэль. Через полчаса, когда мы пили чаю полковника, он спросил, «Ваше высочество? Может, я чего-то не понимаю? Но что означает формирование новых легионов под стилистику Римской империи? Мы создадим Третий Рим. Система управления в нашем государстве не менялась очень давно». Император вынужден заниматься несвойственной ему работой, читая прошения офицеров, мелких чиновников и куча малозначащих бумаг. Переложить это на других людей при существующей системе он не может, так как в случае ошибки винить во всем будут именно его. Поэтому я планирую создать аналог конституционной монархии, где будет создана Государственная Дума, но которая будет отвечать за свои действия перед законом. Все предвыборные обещания должны быть четко обозначены, а за их неисполнение можно будет получить реальный срок. До 20 лет каторги. Вето на все законы останется у императора. Армия, флот, жандармерия, таможенная политика и частично финансовая останутся также у императора. Дворянство будет действительным только при подтверждении его. Если потомки дворянина отказались вносить свой вклад в развитие державы, таком как служба в армии, государственная служба, преподавание, научная деятельность, медицина, то такие потомки после 30 лет будут лишаться права на дворянство, ведь дворянство создавалось с целью защиты отечества, а не с целью прожигания жизни. Мы создадим Третий Рим, современный с сильной армией и флотом, способным ответить любому агрессору. — Да вы скажете, что будет много недовольных. — Но я уверен, что истинные дворяне, наоборот, воспримут это как надо, ведь они будут выгодно отличаться от остальных бездельников, — рассказал я. — А как же женщины-дворяне, как они будут подтверждать свое дворянство? — опять спросил полковник, пораженный той информацией, которую вывалили на него. Женщины хотели равноправия, так они получили его. Государственная служба, медицина, военная служба, преподавание, научная деятельность. Этого списка достаточно, чтобы подтвердить, что ты дворянка, достойная носить этот титул. Женщины военные? Да, что в этом такого? У них две руки, две ноги, голова на плечах имеется. Конечно, количество женщин в армии будет не таким большим, Да и не на все вакансии они смогут заменить, но они имеют полное право защищать свою родину с оружием в руках. Или в глубоком тылу, неся посильную службу и освобождая необходимые войска для сражения непосредственно на передовой, женщины сами организуются на необходимые должности и встроятся в общевойсковую систему. Не слишком много реформ планируется в ближайшие годы, Много, но выбора у нас на самом деле нет. Либо мы проведем эти реформы самостоятельно и с малой кровью, либо их проведут за нас, залив всю страну кровью гражданской войны. Наше общество стоит на границе больших перемен, и если сейчас мы их еще можем провести практически безболезненно, то через 10 лет будет уже поздно, и нарыв народного недовольства выльется в междуусобную войну. — ответил я. На этом мы и расстались, отправившись обратно в Гатчину. По дороге князь долго молчал, но потом все же высказался. Боюсь, что нас не поймут, если мы выступим с этим предложением в открытую. А мы и не будем рубить с плеча. Мы сделаем так, чтобы эта инициатива исходила снизу. Ну, а мы поддержим ее в нужный момент. А с дворянством ты действительно решил ввести систему подтверждения статуса? Ведь многие будут недовольны. Да, другого пути отсеять мусоры, и накопившийся за многие годы шлак нет. Помимо этого будет введена система квалификационного отбора. У нас некоторые офицеры без помощи на коня сесть не могут. А про остальное я уже молчу. Создадим таблицу норм, которую должен сдавать военный офицер в зависимости от возраста и чина. Но реформы армии я займусь чуть позже. Этот вопрос надо согласовать с отцом. Да и противодействия там будет немало. А мы только недавно целый ряд покушений пережили. Так и охрана не напасешься. Да, никогда о таком не слышал, чтобы за полгода столько покушений, да еще с таким количеством пострадавших. Кстати, про армию. Что там насчет опытных образцов оружия, которые я нарисовал? В какой стадии находится? Вчера прислали телеграмму. Первую партию уже отправили спецвагоном, Сегодня-завтра он должен прийти. — ответил князь. Дальше мы ехали молча. Я занимался, как обычно, записями своих мыслей по поводу реформ, а князь просматривал ежедневник и дополнял его свежими записями. Приехали мы к вечеру, когда уже стемнело. При этом мы сильно промерзли, поэтому сразу же заказали себе крепкого чая. Не успел я насладиться чаем, как меня вызвал к себе отец, и я отправился к нему». Войдя в кабинет, я спросил, звали меня отец? Да, проходи, присаживайся. На завтра намечены переговоры с представителями дипломатического консульства Германии и финансово-таможенных служб. По предварительным данным, они готовы заключить очень большой таможенный союз с расширенным перечнем условий. Вить-то предлагает ограничить торговлю с ними, а только потом возвращаться к переговорному процессу так как их условия совершенно неприемлемы. Так, конечно, было бы лучше. Но наши союзники, я имею в виду Францию, не торопятся начать переговоры о торговле за рубли, и пока ограничили с нами торговое сотрудничество. Нужно попробовать договориться. Я предложу построить им завод на Урале, в районе горы Магнитной, и в случае войны с ними мы его национализируем. Пусть строят печи по выплавке металла у нас». Они покупают руду. Это и дешевле в доставке и логистике. Заодно мы получаем немалые инвестиций. Стоимость участия в этом проекте можно обсудить отдельно. Дирижабли они должны купить. А если повезет, то и подводные лодки, которых у нас наделано уже больше семи штук. А что не так с подводными лодками? Они слишком сырые в техническом плане. Маленькие, с ограниченным радиусом действия. Короче говоря, они уже устарели по сути своей. Это хлам, от которого надо избавиться. В любом случае, скоро появятся более современные модели у других стран, и наши лодки станут совершенно неактуальными. Тем более, что скоро мы выпустим подводную лодку нового поколения, не имеющую аналога во всем мире, — ответил я. — Ну, если так, то я не против. А что ты планируешь делать с англичанами? — То, что и планировал. Буду применять с ним ответные меры, но постараюсь, чтобы на нас никто не подумал. — Хорошо, тогда завтра с утра, как приедет делегация, жду тебя у себя, — сказал император, и я вышел из кабинета. К завтрашней встрече предстояло подготовиться, и я отправился к себе, чтобы пересмотреть свои записи и подумать, что еще я могу им предложить. За полчаса до полуночи я уже был одет в новую парадную форму и направлялся в домовой храм, расположенный в дальнем крыле дворца. На службе я встал сбоку от всех, чтобы не сильно маячить на глазах у всех. Со мной рядом сразу же встала Елена. Так мы вместе и простояли всю службу, которая длилась почти до утра. После чего, причастившись всей семьей, отправились каждый к себе. Когда меня разбудил секретарь, было около одиннадцати часов, и я, в принципе, успел выспаться. а Мне пришлось быстро перекусить и направиться на встречу с послами Германии, которая в этот раз проходила не в кабинете императора, а в отдельном зале с большим столом. А вот и наследник, теперь мы можем приступить к обсуждению нашего вопроса. Николай, ознакомься с предложением господина Витта и предложением немецкой стороны, — сказал отец, передавая мне две папки. Я пролистал их довольно бегло, так как знал основные предложения обеих сторон. — В принципе, я чего-то подобного и ожидал. Могу сказать сразу, что эти условия неприемлемы. Ваше Величество, вы позволите мне высказать мою точку зрения? — Да, конечно, именно для этого я тебя и позвал. Тебе предстоит в ближайшее время взять управление страной на себя, поэтому можешь говорить от моего имени. «Даже если мне твое предложение не понравится, то я в любом случае поддержу его. Тебе с ними потом работать, и смысла пересматривать все это через год-два не имеет никакого смысла», сказал отец, передавая мне право вести переговоры. «В таком случае я выскажу позицию нашего государства. Таможенная война, которая перешла в активную фазу уже как два года, набирает обороты». Промышленный потенциал Германии возрастает очень быстро, и она нуждается в сбыте своих товаров. В Германии всерьез рассматривается введение запрета на обращение государственных долговых облигаций на территории своей страны. Таможенные пошлины на многие товары, включая зерно, ввозимое с территории нашей страны, выросли уже в полтора раза по сравнению с таможенными пошлинами для других стран на эти товары. В ответ мы планируем ввести пошлины в размере 100% на все товары из Германии. Это серьезно повлияет на реализацию вашей продукции. Мы уже подготовили соглашение с Францией и Соединенными Штатами Америки на поставку оборудования, которое поставляет в нашу страну Германия. Мы также готовы монополизировать рынок зерна в Европе и ограничить его поставку в вашу страну. Помимо этого, мы сократим поставку части сырья в Европу для роста цен на сырьевые товары. Все это я описал для того, чтобы вы понимали, к чему может привести продолжение торговой войны. Но помимо этого, я готов предложить пойти на взаимовыгодную сделку для наших стран. Мы снижаем все пошлины на товары в вашу страну до 18%. При этом мы готовы рассмотреть снижение пошлин на товары, ввозимые в нашу страну с 80% действующих сейчас до 20%. Но и это еще не все. Я предлагаю нулевую ставку для оборудования, которое будет использоваться на строительстве заводов. В первую очередь я предлагаю построить завод по производству стали непосредственно с его местоположения, и предоставить льготный тариф на перевозку готовой стали в вашу страну. Вы сможете вывозить всю продукцию завода, заплатив минимальную таможенную ставку для этого, но без права продажи стали в нашей стране. Помимо этого, мы готовы заказать большие партии товаров военного назначения, артиллерию и корабли малого и среднего класса. Корабли будут строиться в нескольких вариантах, но в основном без двигателей. По артиллерии для получения заказа будет необходимо построить завод на нашей территории, который будет производить пятую часть всей артиллерии в нашей стране. В свою очередь вы получите часть наших товаров вообще без пошлин, а часть товаров с минимальными пошлинами, что позволит сделать ваши товары на европейском рынке конкурентоспособными». Помимо этого, мы готовы привлечь к участию в наших проектах немецкий капитал и построить совместно заводы по производству товаров, не имеющих аналога во всем мире, строительство сборочных заводов современных автомобилей, заводов по производству двигателей средней мощности. У меня есть целый перечень проектов, на которые потребуется широкий перечень оборудования, которое необходимо поставить в нашу страну. Одним из условий работы будет вывоз половины продукции в вашу страну по минимальным пошлинам. Ко всему прочему, вот вам примерно расчет роста и дополнительной прибыли, которую получит ваша страна, заключив выгодный для всех торговый договор. В папке, которую я вам передал для изучения, есть все варианты расчета, и вы убедитесь лично, что в большинстве случаев это в первую очередь необходимо вам, Англия в ближайшие дни направит к нам своего таможенного представителя с целью обсудить условия замещения товаров из вашей страны на товары из Англии. При этом они предлагают стопроцентное замещение по тем же ценам, что и вы. Поэтому мы в принципе ничего не теряем от разрыва торговых отношений. Но заметьте, готовы пойти на существенные уступки со своей стороны поэтому вам самим выбирать, по какому пути идти нашим странам, сказал я, передавая заранее написанный проект торгового договора, в котором были указаны основные плюсы и минусы от подписания торгового договора каждой из сторон. После того, как все участники ознакомились с условиями таможенного договора, по лицу министра финансов было видно, что он очень недоволен условиями договора, и это было очень заметно что не укрылось от представителей немецкой делегации. «Хорошо, мы изучим ваше предложение. А теперь давайте обсудим продажу нашей стране ваших новинок, представленных на последней выставке», сказал немецкий посол.